Превратив политический вопрос о порядке в ожесточенную вражду с лицами, в бесцельную и неразборчивую резню, он своей опричненной внес в общество страшную смуту, а сына убийством подготовил гибель своей династии. Между тем успешно начатые внешние предприятия и внутренние реформы расстроились, были брошены недоконченными по вине «неосторожно»,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 лишила его практического такта, политического глазомера чутья действительности, и успешно предприняв завершение государственного порядка, заложено его предками. он незаметно для себя самого кончил тем, что поколебал самые основания этого порядка. Карамзин преувеличил очень немного, поставив царствование Ивана, одной из прекраснейших поначалу,